Российской казне это обошлось почти в 1000 золотых червонцев. Немногие уцелевшие из старшин автономисты, как могли, продолжали дело Мозепы. Скоропадский до самой своей смерти сопротивлялся мероприятиям Петра по ликвидации гетманщины. Опостол вместе с полубодком ездил добиваться сохранения гетманского правления в Петербург, попал в Петропавловскую крепость, но затем при Петре II всё же стал гетманом, и его правление ещё на несколько лет сохранило автономию Украины. Что же касается последствий разрыва с Мозепой, расправы над мозепинцами и уничтожения Запорожья для России, то они также были весьма печальными. Османская империя, так и не оказав помощи Карлу накануне Полтавской битвы, в 1710 году, поддавшись уговорам Орлика, решила начать активные военные действия. После триумфа над шведами прудский поход русских войск, возглавленный самим Петром, обернулся полным провалом. Из-за падежа коней шесть тысяч драгун шли пешком, Татары перехватывали обозы с хлебом, водой и дровами, жгли степь. 45 тысяч русских было окружено 135 тысячами турецко-татарских войск. Только мужество Екатерины, собравшей выкуп, спасло царя от позорного плена. По условиям договора Россия потеряла Запорожье, пограничные крепости Самару, Северный Затон и Таганрог. Был сдан Азов и уничтожен Азовский флот. Возобновлена уплата дани Крыму. По итогам Северной войны Россия сохранила за собой Петербург и болотистые финские территории, но отдала православную Правобережную Украину, где в результате ещё 100 лет продолжалась кровавая война гайдамаков с поляками. Все плоды совместной десятилетней борьбы на юге Петра и Мазепы были безвозвратно утеряны. Такой провал объясняется не только самоуверенностью окружения царя после победы над лучшей армией Европы, турок ставили за мало, но прежде всего незнанием особенностей борьбы с татарами и турками. Петр, по сути, повторил ошибку Голицына с его крымскими походами. Ошибка эта заключалась в том, что он проигнорировал многовековой опыт знатаков этого региона, каковыми были казаки и запорожцы, и безусловно Мазепа. Когда в царствование Анны Иоанновны снова настала пора русско-турецкой войны, российские власти были вынуждены не только сохранить Гетманщину, но и восстановить Запорожье. В некотором роде прусский провал стал реваншем Мазепы, хотя и посмертным. Не приходится удивляться тому, что Пётр никогда не забывал гетмана. По прошествии 9 лет после смерти Мазепы он в разговоре со Стефаном Еворским сравнил его слова с языком Мазепы, от чего блюститель патриаршего престола слёг на несколько дней в постель.